Глава 36. Сын прокурора. Зайцев обходит свою тачку, открыв рот, разглядывает мятый бампер. «Ты что, убогий, страх потерял?» Поднимает на меня шалелый взгляд. «Ты чё?» Пинает в ярости по колесу. «Зубы не волосы». Разминаю показательно плечи. Потом не отрастишь. Хами изящнее, юноша. Ты хоть осознаешь, сколько ты мне должен теперь? Должен мне ты. Ты подставился? Не. У меня сердечко за рулем прихватило, в глазах потемнело. Я скорость сбросил. «Держать дистанцию надо, не идиоты ее придумали!» «Ты же знаешь, что тебе конец, а?» Подскакивает с вызовом, толкая меня ладонями в грудь. «Угомонись!» Перехватываю его за загривок и загибаю, аккуратно впечатывая в разбитый капот ягуара. Вывернув руку, удерживаю, не позволяя распрямиться. Ждем ГБДД. Маты и угрозы игнорирую, надеваю на него браслеты. Не верещи. Из тачки выходят два его кента, один сбитый. На пять метров отошли, вытаскиваю корочки, раскрываю. Капитан Медведев, не подходить, идет задержание подозреваемого. Неуверенно переглянувшись, притормаживают на месте. Ник, словно спрашивая у него инструкцию, мнутся его кинты. «Медведь!» — открывает окно Айдаров. «Все под контролем, Лева!» «Да втащите этому уроду уже!» — орет заяц своим. «Только подойди!» — угрожающе смотрю в глаза тому, кто сбитый. «Я тебе ее в задницу воткну!» Но глаза у него чуть на выход, дурные и неадекватные, красные с расширенными сосудами. Это видно даже в свете фонарей и фар. Мудак, подзадоривая себя, с воплем подскакивает ко мне, замахиваясь битой. «Ожидаемо!» Отпуская зайца, делаю шаг нападающему в упор, ловлю за запястье на замахе. Лбом ломаю ему нос и одновременно наизлом скручиваю запястье. Хруст. Отшвыриваю от себя, разворачиваюсь к зайцу. Поднимаю аккуратно биту. Еще один его кент и сам зайцев пятятся. Усмехнувшись, закидываю к себе в тачку. «Ты чё?» С ужасом смотрит заяц на своего воющего на асфальте дружка. Не надо кидаться на сотрудников. Пожимаю плечами и, забирая протянутые львом наручники, поднимаю пацана, пристегиваю его за целую руку к верхнему багажнику своего джипа, параллельно доходчиво объясняя. Сотрудник имеет право на самооборону, а также во избежание повторного нападения имеет право применить силу достаточную для того, чтобы обезвредить нападающего. Вплоть до выстрела в упор. Многозначительно смотрю на третьего. Усек. Сотрудник!» — шипит заяц. «Да завтра с тебя погоны сорвут и посадят за беспредел! Ты знаешь, кто я?» «Ты никто пока!» Но скоро я справедливо пришью тебе один увлекательный статус. Айдаров выходит из машины, снимая нас ближе. Я сын главного прокурора! Чеканит он на камеру. Вы не имеете права! Не! Ухмыляется Айдаров. Ты обдолбишь. Не может сын главного прокурора Зайцева... Внятно выговаривает Лева Очень уважаемого полковника под наркотой по городу гонять, тачки сбивать. За это с его отца погоны сорвут. Как минимум, а как максимум попадет он под служебное расследование, без права вернуться к должности, так как будет дискредитирован членом своей семьи. Мы с Левой заочно закончили юрфак, и наши заявления по переводу в следственный уже месяц лежат у Тихонова, и чувствую, лежать им еще и лежать. Ну а что делать, когда кругом беспредел? Еще раз в камеру скажи, чей ты сын? Как фамилия твоя? Какое отношение имеешь к прокурору Зайцеву и к этой машине? Иди в задницу! Скалится Зайцев. «Никакого не имею!» Неполный идиот. Понимает, что батя ему глаз на жопу затянет за такие приколы. Когда они в сеть попадут? Айдаров выключает камеру. «Слышь, Зайка, сейчас сюда гости приедут. А говоришься, кто ты, видео тут же уйдет в сеть». «Он, конечно, прокурор». Но прокурор уездный, не московский. Знаешь, сколько людей его подсиживают? Только оступись. Набросится, как вороны, и доклюют. Суки! Телефон свой давай, паспорт. В кармане! Забираю его телефон и документы. Ник! Выглядывает еще один его кент. Машину свали! Рявкает он ему. «Что вам надо, бабки? Сколько?» «Это мы позднее обсудим. Если будешь вести себя хорошо, естественно». Айдаров включает снова камеру на телефоне. Мы подтягиваем несколько понятых. Они подписывают документы, заполняя свои паспортные данные. Возле нас с мигалками и сиреной Наконец-то паркуется тачка гайцев. Сразу же демонстрирую им корочки. Что тут у нас? Многозначительно переглядываясь, осматривают ягуар. Шпана перебрала наркоты угнали по ходу прокурорскую тачку. Вторанились с нас. Теперь в драку кидаются. На предъявление документов не реагируют. При себе документов тоже нет. Медведев! возмущенно вопит заяц, шмякаю его морды об капот, чтобы сильно не разговаривал. Понятых уже оформили. Камеру включайте и совместно обыскиваем тачку этих дрочеров. Чувствую я, там наркоты нам каждому на звезду хватит. Пакуем всех троих. ГИБДДшники отыскивают в бардачке наркотики и ствол. Ого! Присвистываю я. Он не заряжен. Он вообще не рабочий. Сидит заяц. Это так, пугач. А наркота не моя. Вы подкинули. А мы сейчас пальцы откатаем и на экспертизу тебя. И вот видишь камера на столбе. Там есть полное видео, что мы к твоей тачке не подходили. Гаишников будешь обвинять. Понятых? Хм. «Ну и одна милая дама, у которой ты ее купил, нам показания даст. Оттуда у нас тоже видео имеется. Так что скромнее будь, зайка. Не пыли зря. Тебе с нами еще договариваться». «Я тебя, Медведев!» Угрожающе качает головой. «Обязательно. Но потом. А сейчас я тебя». Мужики! Пытается обратиться к гаишникам уже на истерике. «Давайте договоримся, а? У меня помолвка завтра! Я готов щедро!» «Какая еще помолвка?» — фыркую я. «Э?» — переглядываются гаишники с опаской, косясь на понятых. «Ты там совсем витаминов пережрал! Взятка сотруднику при исполнении?» Документы есть у тебя? Нет. Имя, фамилия. Готовит протокол гаишник. Иди нахрен. Может, прокурору через начальство позвонить? Сомнением смотрит на меня. А мы уже. Коротко улыбаюсь я. Сказал иметь ушлепков по полной. Понял? Оформив все как положено и протащив зайца с компанией через наркотическую экспертизу, отправляем их в СИЗО. Дальше сложнее. Оперевшись спиной на тачку, Айдаров курит, выпуская дым вверх. «Нам конец!» — ухмыляется. Пожалуется же папику. «Думаешь?» «Уверен!» Тогда надо не тупить и уже завтра устроить ему явку с повинной к Тихонову. А там уж включать дураков и... Мирно договариваться с прокурором. Все равно посадить сучонка не даст. А позавчера Зайцев-старший настаивал на максимальном сроке в строгаче двум пацанам, что продавали в городе Герыч. Смотрел новости? Смотрел. «Скандал, однако, сударь!» «Скандал! Ну что, по На часах уже двенадцать. По дороге покупают цветы, мороженое, шампанское. И в ночном ювелирном бутике – кольцо. Айдаров не комментирует, но ухмыляется. Довольный, как слон. Не глядя ему в глаза, веду тачку. Растерянно ищу слова, чтобы сделать предложение. Я не очень-то по романтике. У дверей пожимаем друг другу руки. Какая еще помолвка у него, черт возьми. Неприятно свербит у меня на подсознании. Открываю дверь, захожу в темноту. Свеча не горит. Маш, негромко зову я. Тишина. Включаю подсветку на телефоне. «Машенька!» Оставляю пакет, захожу с цветами. Нет ее. Ушла. Сажусь в на диван. Навзничь падаю на спину. Я что-то сделал не так? Что? В груди появляется тяжелый раскаленный камень. Дотягиваюсь до телефона, набираю ее. Не отвечает. Набираю СМС. «Малыш, ответь, пожалуйста».